Выскользнула. Дрожу над бумагой, догрызаюсь до графита, горбом стараюсь закрыться от двери, через которую сквозной взгляд колет меня в затылок и, кажется, вот-вот все скомкаю, разорву.